Эсквилинскими воротами оказались окружены морем огня и погибли от жара. Амфитеатр Флавиев, так называемый Колизей, закончен строительством в 80 году, вмещал свыше 50 тысяч человек. Ливия, супруга императора Августа, Луцина, римская богиня деторождения, часто отожествлялась с Юноной.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 Везших статую Исиды, спасенную из храма в окрестностях Целемонтанских ворот, толпа смешалась с шествием, люди впряглись в повозку, провезли ее до самых Аппиевых ворот и, завладев статуей, водрузили ее в храме Марса, оттеснив жрецов этого Бога, посмевших сопротивляться. В других местах взывали к Серапису Валлу или Иегове приверженцы которого, высыпав из закоулков Субура и Заречья, оглашали воплями и мольбами прилегавшие к городским стенам пустыри. Иегова, Яхве, Господь — табуированное имя высшего божества в иудаизме. В их криках звучали, однако, нотки торжества —